Венс. Гнусный Макинч. Слово «тайна» не имеет объективного смысла, оно просто указывает на ограниченность ума, ведь каждый ум можно классифицировать в порядке явлений, которые он считает таинственными. Когда тайна раскрыта и решение найдено, все восклицают. Ну, конечно, это же очевидно. Замечу, очевидно и всегда и всем очевидно. Ординарный ум производит логическую инверсию, сначала тайна, потом ее решение. Это логика на выворот. В действительности... Между тайной и решением существуют те же связи, что между пеной и пивом. Магнус Рудольф. В культурной миссии ему сказали, его зовут Макинч. Он убийца. Это все, что мы знаем. Магнус Рудольф отказался бы от этого дела, будь его банковский счет на обычном уровне. Но крах рекламного агентства, светящаяся реклама в межзвездной пустоте с помощью люминесцентных газов, вверх белобородого философа в положении близкое к Нищенскому. Его первое впечатление от планеты Склеротта только усилило отвращение к предстоящей работе. Свет двух солнц, красного и голубого, вызывал раздражение. Ленивые воды океана, непроходимый хаос скал на берегу отнимали надежду даже на краткий отдых. А Склеротто-Сити, жалкий лабиринт из хижин развалюх, не сулил никаких развлечений. И, наконец, Клеммер Боек, капеллан-директор культурной миссии на Склеротто, встретил его без особого тепла. Более того, его, казалось, раздражал приезд Магнуса Рудольфа, будто тот проявил личную инициативу. Они сели в старый дребезжащий автомобиль и добрались до здания миссии, венчавшего вершину голой скалы. Полумрак, царивший внутри, показался Магнусу Рудольфу раем после яркого света и уличной пыли. Он извлек из кармана тщательно сложенный носовой платок, промокнул им лоб, изящный нос и ухоженную белую бородку. Затем вопросительно глянул на хозяина — Похоже, обилие света действует на меня раздражающе, синие, красные, и потом три разноцветные тени от каждого булыжника, от каждой блинки — это слишком. Я привык к этому, безразлично ответил Клеммер Боек, низенький человек с круглым, словно дынебрюшком, брюшком, которое выпирало из-под туники и с розовым гладеньким личиком, как у китайского фарфорового болванчика, на котором голубели круглые глазенки и торчал мясистый короткий нос. Я едва помню землю. В туристическом справочнике, сказал Магнус Рудольф, укладывая на платок в карман, говорится о стимулирующем и экзотическом воздействии света. Следует думать, я не очень к нему восприимчив. Бояк проворчал туристический справочник. Там расписано, что Склерота Сити красочный увлекательный городок, миниатюрный мирок, иллюстрирующий межпланетную демократию в действии. Тому, кто написал эту чушь, пожить бы здесь моё. Он пододвинул Магнус Рудольфу плетеное кресло и налил в стакан ледяной воды. Магнус Рудольф устроился поудобнее, а Боек буквально рухнул в кресло напротив. «Итак?» — осведомился Магнус Рудольф. «Макинч, кто это или что это?» Боек горько усмехнулся. «Именно это вы и должны выяснить». Магнус лениво обвел комнату взглядом, раскурил сигару и промолчал. «Все, что я узнал о Макинче за шесть лет...» продолжал Боек. — Можно пересказать в 6 секунд. Первое. Он хозяин всей этой навозной кучи. Боек ткнул пальцем в сторону города. Второе. Он убийца, подонок, который думает только о себе. Третье. Никто, кроме самого Макинча, не знает, кто такой Макинч. Магнус Рудольф поднялся, подошел к окну, отключил поляризацию и принялся разглядывать скопище крыш, которые дырявым разноцветным ковром слались до самой магнитной бухты. Его взгляд скользил по пилообразным вершинам с четкими контурами на фоне неба. Затем возвращался к бухте, переходившей в океан, который не знал приливов и терялся в лиловатом тумане на горизонте. Мерзкое зрелище. Не понимаю, чем сюда можно завлечь туристов? Боек подошел к нему. «Вы знаете, это действительно странный мир». Он кивнул в сторону расстилавшихся внизу крыш. «Там, в этом лабиринте, живут представители самых разных разумных рас. Эмигранты, беглецы и тому подобные. И, как неудивительно, они вполне приспособились к совместной жизни. «Хм...» — равнодушно буркнул Магнус Рудольф и спросил, «А этот Макинч человек?» Боек пожал плечами. «Этого никто не знает. Тот, кому удается что-нибудь разведать, немедленно умирает. Главная ставка дважды присылала первоклассных сыщиков. Оба внезапно скончались в самом центре города. Один рядом с экспортными складами, второй в кабинете мэра. Магнус Рудольф откашлялся, а причина смерти — неизвестная болезнь. Боек обвел взглядом лежащие внизу крыши, дороги и аркады. Миссия старается держаться в стороне от местной политики. Но в то же время знакомые иноземцев с нашей земной культурой, мы рекламируем наш образ жизни. И иногда, — он кисло улыбнулся, — мы сталкиваемся с феноменом вроде Маккинча. Естественно, — согласился Магнус Рудольф. «А какие формы принимают проступки Макинча?» «Коррупция», — ответил Боик. «Самая обычная коррупция, древняя, как мир. Коррупция в лучших земных традициях. Я должен был бы вам сказать...» Он снова кисло улыбнулся, глядя на Магнуса Рудольфа. «Что Склеротто-Сити управляется законно избранным мэром и группой гражданской администрации. Имеются также казармы пожарных, почтовые службы, службы удаления отходов, полиция. Вам вскоре предстоит с ними познакомиться». Он хихикнул... Его смех походил на скрежет ведра по каменному полу. По правде говоря, туристов привлекает то, как все эти существа выкручиваются, пытаясь скопировать земной образ жизни. Магнус Рудольф слегка наклонился вперед. Его лоб прорезала глубокая складка. «Здесь, как я вижу, ничто не выставляется на показ. Нет ни одного претенциозного здания, кроме того, что у бухты». «Это отель для туристов. Понди Шерихаус. Да, — Да-да, ясно, — протянул Магнус Рудольф с отсутствующим видом. — Должен признаться, что на первый взгляд форма правления Склерота сити выглядит довольно невероятно. — Она достаточно рациональна, если вспомнить историю города, — возразил Боек. — Лет пятьдесят назад здесь была основана колония компьютер-националистов. Это единственное плоское место на планете. — Понемногу Склерота лежит на границах Содружества, и здесь никто не задает нескромных вопросов, сорви головы со всех концов галактики, стеклись в этот городишко. Одни сумели выжить, другие погибли. Когда сюда прибывают неискушенные, а именно таковы туристы, все поражает их воображение. Вступив первый раз на главную улицу, я подумал, что вижу кошмарный сон. Кмауши в бассейнах, которые вместе с фонтаном воды выплескивают жемчуга, стоножки спортмары, портмара, жители Тау-близнецов, Армадилла с 12 желтые птицы, зиксы, и даже альдебаранцы, не говоря о нескольких антропоидных расах. Как им удается ужиться, не разорвав друг друга в клочья? Этот вопрос меня мучает до сих пор. Наверное, эта трудность скорее видимая, чем истинная, — заметил Магнус Ругльф. Боек искоса посмотрел на него и поджал губы. Проживи вы здесь столь долго, как я. Он снова перевел взгляд на Склеротто-Сити. Это пыль, этот запах, это... Он никак не мог подобрать нужного слова. «Во всяком случае, здесь живут лишь разумные существа», — заключил Магнус Родольф. «Еще несколько вопросов. Первый. Каким образом Макинч получает мзду?» Боек снова сел в кресло и откинулся на спинку. «Похоже, он запускает руку прямо в муниципальную кассу. Муниципальные сборы поступают в наличности, деньги приносят в мэрию, где они запираются в сейф. Макинч открывает сейф, когда считает нужным». Берет сколько хочет и снова закрывает его. А что говорят на это граждане? Возмущение относится к разряду эмоций, — саркастически промолвил Боек. Большая часть населения не гуманоиды, а потому лишены эмоций. Значит, возмущение испытывает только людская часть населения? Люди, они боятся. Магнус Рудольф погладил бородку. Иными словами, — продолжил Боек, — Весь импорт-экспорт проходит через руки муниципального кооператива. Там-то налоги и выдирают. Почему бы сейф не перенести в другое место? Почему не поставить возле него охрану? Предыдущий мэр попытался это сделать. Охранники были найдены мертвыми. Они скончались от неизвестной болезни. По всей видимости, сказал Магнус Рудольф, Макинч — один из муниципальных администраторов. Именно они подвержены наибольшему искушению.